Надя с Ксанксанычем обзаводится мебелью. Склонившись над полотнищем стенгазеты, Вера рисовала карикатуру на мастера Чуркина, спящего в медвежьей берлоге. Надя только что принесла с улицы мёрзлое бельё, негнущаяся рубашка Ксанксаныча, бугалом растопырила рукава. Катя штопала чулок, напялив его на перегоревшую электрическую лампочку. Заложив руки за голову, Анфиса лежала, одета на койке поверх одеяла и смотрела в потолок. В комнату вбежала румяная от мороза Тося, погрела руки над плитой, кусается морозяка. Она вынула из кармана письмо, помахала в воздухе. "Мам Вер, заказное". Вера потянула руку за письмом. "Дудки, сначала сплеши". Не умеет она, строго сказала Надя. А что тут умить-то? Тося топнула ногой, вдохновляя себя на сочинительство и приплясывая, зачестила. Письмеццо я получила, пятки все свои отбила, вот так барыня. Ай да ба! Надя выхватила у Тоси письмо и подала Вере. Глянув на конверт, Вера шагнула к плите и бросила письмо в огонь. Рыня, растерянно закончила Тося, во все глаза смотря на Веру. Она всё ещё не могла привыкнуть к тому, что Вера сжигает письма, не читая их. От мужа? Тихо спросила Катя с видом человека, который знает, что причинит своим вопросом боль, но никак не может преодолеть жгучее любопытство. Вера коротко кивнула в ответ и склонилась над стенгазетой. Ой, какие часики в магазине выкинули! Осторожно сказала Тося, чтобы отвлечь внимание девчат от Веры. Маленькие-маленькие, а стекло такое выпуклое, увеличительное. Видела я эти часики, мрачно отозвалась Катя. Цена у них тоже увеличительная. Тося плеснула в кружку кипяток, заглянула через верено плечо и одобрила карикатуру на Чуркина. Так его, Соню, не жалей красок. Ох, и здорово ты, мам, Вер, медведи рисуешь. Сюда б ещё стишок. Той с подкинь, а? Попросила Вера. Ты ж сочиняешь, я знаю. На заказ я не могу, виновато ответила Тося, помалы своей образованности не подозревая, что повторяет слова, которые до неё говорились многими. Надя сунула в печку поленья и разворошила пепел, оставшийся от веренного письма. Слишком строго, этой выруха осудила она подругу. Всё-таки муж он тебе. Муж объелся груш, вставила Тося, допивая чай. А я так понимаю, разошлись так насовсем. Ничего людей смешить. Ты помолчала, когда старшие говорят, посоветовала Надя. Как-нибудь без тебя разберёмся. Молчу, молчу. И до да чего же все любят командовать? Халвой не корми. Удивляя подруг, Тося сама без единого напоминания вынула из тумбочки куцы свой портфелик, высыпала из него все учебники и тетради и села за стол, торжественно объявила: "Учение свет, а не учение тьма". Вера с Катей тревожно переглянулись, не понимая, что это творится с Тосей. А та, не теряя ни минуты, уже распахнула задачник и прилежно забормотала: "2 поезда вышли" Вера так изумилась, что даже нарушила клятвыны своё обещание никогда не делать уроков за Тосю. "Дай тебе помогу", сердечно предложила она. Тося с готовностью пододвинула было вере задачник, но тут же отдёрнула его. "И а сама, раньше мне как с гуся вода, а теперь стыдно чего-то у доски ушами хлопать. С чего бы это, а, мам Вер? Должно быть, взрослеешь". Что ж, логично. Сказала Тосе голосом старой учительницы математики. Катя ехидно кашлянула. Ой, не финти кислиться. Это ты перед Ильёй не хочешь себя позорить. Тося подумала, подумала, покрутила головой и призналась: "Что ж, и это логично. Не хочу, чтобы Ира этот радовался". Она уткнулась в задачник и вдохновенно забубнила: "Два поезда вышли навстречу друг другу". На секунду Тося вскинула голову и подав по давней привычке по-своему прокомментировала условия задачи. И не stalk на улиз дьяволы. Сама не отдавай себе в этом отчёта, Тося уселась за стол спиной к конфисе, чтобы не видеть её перед собой и понапрасну не вспоминать, что Илья крутил с ней. Тут уж вспоминай не вспоминай, ничего не исправишь. Да и много чести для них, чтобы Тося ломала себе голову над бесстыжими их делами. И надо же было так случиться, что она живёт с Анфисой в одной комнате, и даже койки их стоят рядышком. А всё комендант не мог чёрт длинно ноги поселить Тосю в другую комнату. Правда, тогда она не подружилась бы с Верой, Надей и Катей. Вот жизнь, и так криво, и так перекос. Вера дорисовала карикатуру, легла на койку гамак, взяла книгу, но читать не стала. Она с тревогой посмотрела на Надю, угрюмо сидящую в своём углу, уставившись в пол перед собой. Надежда, ты чего, ужин не готовишь? К Санксаноч скоро придёт. Ужин? Очнулась от забытья Надя. Да, ужин. Она вытащила из-под койки корзину с картошкой и перерыла всю тумбочку в поисках ножа. Тось, ты куда нож дела? Тося, старательно скрепившая пером в тетрадке, замахала свободной рукой, показывая, что ни о каком ноже ничего знать не знает, и вообще просит не мешать её учёбе. Анфиса молча вынула из тумбочки свой нож, тот самый, который всегда так ревниво оберегала от посягательств девчат, и протянула его Наде. "А ты подогрела, Анфис?" даже не верится, удивилась Надя, беря нож. Цуть-цуть, чтоб не сглазить. Смотри, на дежурство не опоздай, не отрываясь от книги сказала Вера. Анфиса молча оделась и вышла. Чего это с ней? спросила Надя. Вроде призадумалась. На инженера она нацелилась, пояснила всезнающая Катя. Думает над скромностью его подловить. Надя кинула очищенную картофелину мимо миски с водой. Неужели и этого к рукам приберёт? уже клюнул. Отозвалась Катя и переложила лампочку из одного чулка в другой. В дверь тихо постучали. Тося по старой памяти вскинула было голову и даже рот открыла, чтобы крикнуть своё любимое: "Входи, кто там такой вежливый?" Но вдруг раздумала и вернулась к задачке. Довольная, что пересилила нелёгкий соблазн. "Да", сказала Надя. В комнату бачком проскользнул Ксанксаныч с новенькой самодельной табуреткой в руке. Вот, торжествующе объявил он, выставляя табуретку посреди комнаты на всеобщее обозрение. А взоводимся с Надюшей помаленьку мебелью. И тут же Тося не выдержала, вскочила из-за стола и со всех сторон осмотрела табуретку. Мебель Ксанксаныча была хорошо отстругана. крепко сколочено и выкрашено в яркий зелёный цвет. Всё предусмотрел дотошный Ксанксаныч, даже вырезал полумесяцем отверстия в сиденье, чтобы удобнее было переставлять табуретку с места на место. Ох, и мастероучиш в Ксанксаныч, похвалила Тося, обводя пальцем полумесяц. Мне бы такую табуретку не в жизни сделать. А ты присядь, попросил Ксанксаныч, счастливо улыбаясь. Чтобы доставить доброму ксанксанчу удовольствие, Тося шлёпнулась на табуретку. Но как? Век бы сидела, не вставала. Такая табуретка, я думаю, рублейков 20 стоит. Попробуй купи такую за 20. Захорохорил Саксанксанч. И за четвертинку не найдёшь. Да, продешевила я, поспешно согласилась Тося. Ксанксанч подошёл к Наде. На правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя и поставил табуретку в их семейный угол. Припознилась я сегодня, виновато сказала Надя и засуетилась у плиты. Ничего, Надюш, успокоил невесту Ксанксаныч. Нынче я совсем не оголодал. Он поправил на стене покосившуюся картину "Сюрприз", сел на свою табуретку с дырочкой и поделился коронной новостью. В конторе говорили: Нади уж всех плотников на стройку возвращают. А всё этот инженер, Ксанксаныч, понизил голос. Я так понимаю, из этих он, из новых. Надя сразу догадалась, о чём идёт речь, и закивала головой, соглашаяся со своим женихом. Здесь уже пришло время сказать, что Ксанксаныч был совсем не так прост, как кое-кто в посёлке о нём думал. Несмотря на то, что он тихо, смиренно сидел в своём углу и никуда, как он сам говорил, не рыпался, Ксанксаныч имел своё собственное мнение, решительно обо всём, что творилось на нашей планете. И лишь изредка, когда какое-нибудь событие было очень уж запутанное и происходило за тридевять земель от посёлка Ксанксанович говорил тихим своим голосом, что издали он не может судить, ему надо хоть одним глазком взглянуть, как оно там в натуре. И уж само собой было у Ксанксановича своё мнение обо всех начальниках, с какими довелось ему по встречаться в жизни. Всех больших и малых начальников, известных ему, Ксанксаныч для собственного удобства делил на старых и новых. Старых начальников он поругивал, а к новым благоволил, считал, что они идут правильным путём, и желал им всяческих успехов на этом нелёгком пути, а главное не сбиться на дорожку, натоптанную старыми начальниками. И совсем не в возрасте начальников тут было дело. На примете у Ксанксанача были и совсем молодые начальники, которым еле-еле набежало на два десятка лет. А у него они всё-таки ходили в стариках. Другим же начальникам и 60 стукнуло, а для Ксанксаныч они были всё-таки новыми. Бравый вид, амбиция, высшее превыше образования, ловко подвешенный язык, даже умение хорошо работать, взятое само по себе, всё это Ксанксаныч тоже не очень жаловал. Главным и решающим для него было, куда начальник нацелен, для кого он живёт и старается, для себя Или для всех простых людей, вроде самого Ксанксаныча, Нади или той же Тоси Поварихи, которые вручили ему печать, в представлении к Ксанксанычу все начальники были с печатями и доверили командовать собой. Сам мастер на все руки Ксанксаныч больше всего ценил тех начальников, которые умели не только командовать, но знали ещё и какое-нибудь простое, не начальническое ремесло. Умели, к примеру, валить лес, плавить сталь или выращивать хлеб. Таким начальником Ксансаныч верил больше всего, ибо считал, что мастер мастера никогда не подведёт. Наслушавшись, как инженер покрикивает на Чуркина, Ксансаныч совсем уж собрался зачислить его в старые начальнике, но стоило лишь ему узнать, что Дементьев убедил Игната Васильевича вернуть Всех плотников на стройку дома, в котором к Санксануча Снадей была обещана комната, по заре снужная им для семейной жизни, как он тотчас же без всякой волокиты перевёл Дементьева из старых начальников в новые. Впрочем, успокаиваться Дементьеву и почивать на лаврах было ещё рановато. В той богатой коллекции начальников, которую собрал на своём веку к Санксануч попадались и такие, которые начали совсем как новые, на вей некуда, а потом прямым ходом скатывались к старым начальникам и становились ещё похлеще тех, кто отродившись, был старым и никуда не рыпался. Прежде чем вернуться к нашей приостановившейся повести, осталось ещё добавить, что мысли свои о начальниках робкий Ксанксан считал ужасно смелыми и даже малость крамольными. Он не только никому не навязывал этих своих мыслей, но тщательно скрывал их ото всех. На собраниях даже самых бурных Ксанксаныч сидел себе в уголке, внимательно слушал ораторов, а сам благоразумно с критикой нарожон не лез. Из заметок в стенгазету псевдонимами Аса и Жало, полюбившимися всем правдолюбцам, он тоже никогда не писал. Заветные мысли свои Ксанксаныч поведал одной лишь Наде. Ибо в глубине души считал уже Надю своей женой, а настоящая семейная жизнь, как понимал её холостой Ксанксаныч, требовала, чтобы никаких секретов между супругами не было. Может быть, Ксанксаныч потому так и стремился к семейной жизни, что с годами надоело ему молчать и копить свои мысли в одиночку. Захотелось на пороге старости всегда иметь под рукой хоть одного, но терпеливого и преданного слушателя. Я так думаю, Надюш, сказал Ксанксаныч. Если наш инженер и дальше не подкачает, пригласим его на свадьбу. Ты как, не возражаешь? Что ж, отозвалась Надя, высыпая очищенную картошку на сковородку. Пускай приходит. Тося решила свою задачу с двумя поездами, заглянула в конец учебника и несказанно удивилась тому, что самодельный её ответ, выцарапанный из множества цифр, тютелька в тютельку совпал с недосягаемым прежде для неё книжным ответом. "А они лёгкие задачки, если их решать", поделилась Тося своим открытием. "Если и дальше так пойдёт, я ещё чего доброго в отличницы выйду". Вот чудеса. Если б тебе правильное воспитание, настойчиво сказала Вера, ты совсем человеком бы стала. Возможности в тебе заложены. Здравствуйте, изумилась Тося. А разве сейчас я не человек? Вера отмахнулась. Сейчас в тебе всё перемешано и хорошее, и плохое, на тощак даже не разобрать, чего больше. Так не пойдёт. решительно заявила Тося, с шумом захлопывая задачник и выдвигая к себе грамматику. Нельзя живого человека пополам пилить. От макушки до пупка беру, заверните, а от пупка до пяток сдайте в утиль сырьё. Я так считаю. Всё хорошее во мне моё, ну и всё плохое тоже. Так что уберите меня всю целиком, какая я есть, сдач не надо. Ну, затараторила, осудила Катя. Она терпеть почему-то не могла, когда Тося начинала вдруг вот так разглагольствовать. В такие минуты Кате всегда почему-то казалось, что Тося возносится над ней, и все это видят. Но готовясь ко сну, Катя быстро восстановила душевное равновесие. Стоило лишь ей перевести глаза с высокой горки пуховых своих подушек на одну, разединственную тосину подушку, набитую к тому же слежавшейся казённой ватой, И Катя сразу же почувствовала прочное своё превосходство. Ей даже смешно стало, что она вздумала обижаться на немущую Тосю, которая, по всему видать, никогда не нажить таких пышных подушек. "Ксан, Ксаныч", окликнула повеселевшая Катя, разбирая постель. "Есть", догадался Ксан Ксаныч и отвернулся к стене. И сейчас же рука его сама собой потянулась в карман за ножиком. Кажется, даже без ведома хозяина, Ксанксаныч нагнулся было к книжным венсам брёвин, но все позы там были уже проконопачены. И ему пришлось, постелив предварительно газету, взобраться на свою знаменитую табуретку с дырочкой и заняться верхними позами.